Глава 4. Шпаги и дубины. Был усмолен один единственный тщательно скрывавшийся комплекс, а может, ученые говоря, фобия, мания, черт знает что еще, он прям таки патологически терпеть не мог больниц, лечебных заведений, где человека оставляют у себя, некоторым образом лишая свободы. Что характерно, на всевозможные поликлиники, в том числе и стоматологические, эта подспудная боязнь не распространялась. По всем подобным заведениям, действовавшим по принципу зашел-вышел, он расхаживал без малейших внутренних страхов, зато в больницах ему моментально становилось не по себе. Нечто трудноописуемое вызывало тягостное ощущения под ложечкой, организму становилось как-то особенно мерзко, некие беспричинные зыбкие страхи копошились. В совокупности с тем, что он, так уж сложилось, ни дня не пролежал на больничной койке, комплекс был на лицо. Правда, непонятно было, как с ним бороться. И есть ли смысл вообще? Вот и сейчас, расплатившись таксистом, он довольно медленно поднялся по ступенькам, сделав над собой слабенькое, но все же явственно присутствующее усилие, нехотя вошел в обширный вестибюль тысячи. Людей, как всегда, здесь оказалось множество. Больница – одно из тех мест, где случайного народа не бывает вовсе, и народ этот четко делится на две категории – радостных и печальных. Радостные своих забирают печальные, наоборот, в томительной тревоги и тоски от полной неизвестности. Непроизвольно морщась, от наплывавшего со всех сторон людского горя, от неописуемого запаха несчастья, он, лавируя меж посетителями, отошел к левой стене и принялся высматривать вызвавшего его суда человека. Я в милицейской форме, майор. Ну и где? Ага, вот оно что Смолен, подсознательно искал взглядом мундир. Китель. А милиционер с майорскими звездами был в тужурке. Надо полагать, он и есть. Других в такой форме положительно не усматривается. Смолина незнакомец пока что не видел, а Смолин разглядывал его издали, не торопясь подходить. Подозревать во всем этом какой-то особенный иезуитский ход его недоброжелателей в сером, пожалуй, все-таки шизофрения, однако не стоит и пословицу «забывать обереженных» и, соответственно, «небереженных». Лет это к сорока, с хвостиком, чуть ли не наголо стрижен, только челка впереди, крепенький такой, накачанный. Характерная физиономия офицерская, а на тужурке аж три до да, разноцветных планочек. Ладно, что тут торчать? Пробравшись межрадостных и печальных, он подошел, спросил нейтральным тоном, «Вы будете, Горобец?» Майор вскинул голову, «Ага, Горобец, Кирилл, вы смолен, я так полагаю». Он покосился на зажатую в кулаке сигаретную пачку. — Курите? — Пойдемте на крыльцо, ага. И, не оглядываясь, двинулся к выходу первым. Смолин шел следом, обдумывая первое наблюдение. Среди ленточек на колодке у майора хватало разных ведомственных цацок, юбилейных и выслужных, но наличествовали там ленточки и ордена мужества, и медали за отвагу, из чего следовало сделать вывод, что майор не особенно и кабинетный. Канцелярским сидельцам такое не вешают, Тут нужно в специфических местах побывать. Они примостились в тупичке, образованном углом застеклённого вестибюля и краешком ступенек, как-то синхронно щелкнули зажигалками, и Смолин, выразительно показав взглядом на колодку, поинтересовался СОБР. «Шантарский ОМОН», — ответил майор, так, словно отмахнулся от скучнейшей темы. «Я, в общем, я старый раперист, еще 78 восьмого». Да, собственно, по настоящее время он дернул подбородком в каком-то детском упрямстве. По-настоящему бывших раперистов не бывает. «Знаю, наслышан», — сказал Смолин. «Что случилось?» «Алексей Фомич по-прежнему в коме. Вторые сутки». Смолин совершенно искренне, едва не воскликнул, удивленно: какой такой Алексей Фомич. Правда, не сразу и сообразил. Лично для него все эти долгие годы шевалье был именно что шевалье. как и Смолен для него исключительным сие-базилем. Не сразу и вспомнишь имя отчество. Случилось что-то? Майор поднял злые глаза. Именно что? Он говорил ровным тоном, с прорывавшейся иногда тоскливой злостью, а Смолин, не задавший ни единого вопроса, слушал, помаленьку каменея лицом. Встретили шевалье, как оказалось, всего-то метров в двухстах от его дома, почти на самом выходе из сквера. Точное время, в общем, неизвестно, потому что на лежащего наткнулся уже в сумерках пеший милицейский наряд, но произошло все предположительно, не позднее, чем за час до того. Как у нас водится, приняли за пьяного, но присмотрелись и в темпе вызвали скорую. С тех пор так и лежит в коме. Два удара тупым предметом в затылочную часть головы. Майор так и выразился в сухом протокольном стиле. Это, конечно, профессиональная вялость. а также, как медики докладывают, несомненные следы ударов в солнечное сплетение и по шее сзади. И только. Что интересно, и недешевые часы остались на руке, и трубка в кармане, и бумажник, и золотой перстень на пальце, и трость со шпагой внутри, почти близняшка Смолинская валялась рядом, и никаких свидетелей, ни единого. «Это не грабеж», — сказал майор, — «и не обкуренные». Все совершенно иначе выглядело бы. — Вот именно, — сказал Смолин, чувствуя унылую давящую тоску. Не подпустил бы сенсей на расстоянии удара никого подозрительного. Значит, до последней секунды подозрений не вызывали. Он отшвырнул чинарик. Идут навстречу культурные молодые люди, вполне трезвые, интеллигентно рассуждая об испанской поэзии Возрождения или сороковой симфонии Моцарта. Или вообще один. Да, скорее всего, так и было, — подумал он. все таки семьдесят с лишним лет, пусть даже ты и шевалье, встречный или встречные, совершенно не вызвавшие подозрений, может быть, даже знакомые, неожиданный удар в солнечное, потом сверху по шее и пару раз кастетом. Классический случай, зафиксированный еще в трех мушкетерах, Даже блестящий фехтовальщик окажется бессилен, если на него налетит чернь с дубинами-вилами. В честном бою шевалье сейчас способен был натворить серьезных дел – но против такого оказался бессилен. Секунды потерял, а эти суки, конечно, заранее настроены были на подлую ухватку, а не на благородный поединок. И никаких следов. Никаких, Злощуриски кивнул майор. А зацепки? спросил Смолин. Откуда им быть? Да, действительно, подумал Смолин уныло. Питомцев шевалье в городе изрядно. Никто из них не достиг крутых высот, Но все же и бизнесменов средней руки хватает, и силовиков, вроде этого ОМОНовца, и небольших чиновников, и творческих людей. В общем, достаточно, чтобы, нажав каждой своей кнопочки, добиться неформального, а въедливого следствия. Только самые въедливые следствия будем реалистами, ни к чему не приведет. Калюшете-подонки так и остались неизвестными, искать поздно, неоткуда взяться за цепком. Можно головой ручаться, что шевалье ни единой живой душе из раперистов, неважно, бывших или нынешних, словечком не обмолвился о нехорошем копошении вокруг него. Совершенно в его стиле. Сенсей не должен быть обременен суетными неприятностями. А если они все же и происходят, ученики об этом знать не должны. черт с два Смолин узнал бы о истории с Наганом, не коснись она лично его». И потом он, по большому счету, все же неполноценный раперист. Он всегда был со стороны. Стоп! История с Наганом все же выплыла на свет Божий. Бывшие ученики сенсея аккуратненько и тихо избавили от лишних неприятностей. Но это точно исключительный случай. Так что, как бы ни брались помочь следствию многочисленные раперисты, никто из них не сможет дать ниточек». А у вас есть зацепки? Спросил Смолин. Ни малейших. Я не пойму, за что тут можно зацепиться. Была одна история. Он замолчал, глядя настороженно. Это с Наганом? Без выражения спросил Смолин. Ну, я ее знаю, он сам рассказывал, поскольку и меня пытались к ней припутать. Ну да, Наган. Только это никак не может быть связано с Ну где здесь связь? Действительно, задумчиво произнес Смолин. «Не должно тут быть связи», и мысленно уточнил, «если связь все же есть, мы все попросту не можем по скудости информации ее отследить, вообще понять, в чем тут переплетение». «Никак это не может быть связано с нападением», — повторил майор. «Наган — это совершенно другое. Один ретивый дурак...» Он спохватился, замолчал, махнул рукой. «Ну да, честь мундира берег, обормот». — Ему никто не угрожал? — подумав, спросил Смолин. — Грубо говоря, никто наезжать не пробовал. — С чего бы вдруг? Кто бы на него наезжал? — Ак так, так, — сказал себе Смолин. — Значит, ты, товарищ героический майор, представления не имеешь о визите шустрого адвокатишки, который пытался выжить шевалье из дома, как того зайчика из глубинной избушки? — И никто не знает точно. Не исключено, что об этом знаю из посторонних один я, а значит, ни к чему этой информацией делиться. А почему вы думаете, что кто-то ему угрожал или наезжал? Майор впился в него типичным милицейским взглядом. — Я так вовсе и не думаю, — сказал Смолин с совершенно бесстрастным лицом. — Просто пытаюсь догадки строить. Вы ведь согласны, что происшедшее не укладывается в обычные нападения грабителей, хулиганов, наркоманов. Вот, видите... За этим что-то должно стоять, что-то должно было произойти прежде, какие-то разговоры, требования. Логично? Ну, в общем, да, есть резон так думать, но никто ни о чем не знает. А девочка? «Какая девочка?» — довольно ненатурально удивился майор. «Бросьте», — поморщился Смолин, — «я с ним познакомился, когда вы наверняка еще в пионерском галстке ходили, и порога рапиры не переступали». — У него есть девочка, по-моему, из ролевых эльфов. Ничего противозаконного, она уже совершеннолетняя, так что со мной, Ваньку, не валяйте. Вы же сами меня вызвонили и хотели поговорить. Я с ней еще не говорил. Нехотя признался майор, времени не удается выбрать. Она там все время сидит. Он мотнул головой в сторону вестибюля. — Значит, вы ничего не знаете. — И вы тоже, — пожал плечами Смолин. — И никто ничего. Так что... толку. Он замолчал. Майор, стоявший в полуоборотах за стекленной коробки вестибюля, вдруг встрепенулся и, не обращая больше на Смолина внимания, кинулся внутрь, едва ли не бегом. Смолин рванул за ним, ведомый неким инстинктом. Догонять не стал, остановился в сторонке у двери, выбрав местечко, чтобы не толкали. Майор поспешал навстречу девушке в накинутом на плечи белом халате, появившейся из-за того угла, за которым начиналась лестничная клетка, Смолин ее точно пару раз видел в рапире — молоденькая, симпатичная, черные волосы по плечам, а лицо бледное, застывшее, настолько горестное, что Смолину стало не по себе. Он оглянулся, вздрогнул, но тут же сообразил, что это он мысленно, а не в полный голос, вскрикнул «нет». Девушка шла как слепая, ничего и никого не видя вокруг. Майор оказался перед ней, заглянул в лицо, взял за плечи. А она движением сломавшейся куклы уткнулась ему в грудь лицом, плечи затряслись. Не нужно было гадать и врать самому себе. Едва Смолин ее увидел, понял, что случилось. «Прощайте, шевалье!» Он повернулся, вышел на крыльцо, спустился по широченным низким ступенькам и зашагал прочь из больничного двора. Не было ни смысла, ни надобности здесь более оставаться. «Майор для него сейчас совершенно бесполезен». как и он для майора, а с эльфочкой сейчас невозможно говорить ни о чем, так что нечего здесь больше делать. Он вяло удивился, что не чувствует ни боли, ни тоски. Ничего не было, кроме злости, холодной, рассудочной, звериной. «Есть принципиальная разница между неаполитанцем и корсиканцем», — говорил Шевалье. Махнул светлой японской машинки с желтым гребешком на крыше — в которой не усмотрел ни одного пассажира, и та, даже не моргнув поворотника, моментально притерлась к обочине. Не вступая в переговоры, Смолин сел, захлопнул дверцу и распорядился в центр, на Кутиванова. Таксист осторожненько начал, не трогаясь с места. «Это будет... это будет не дороже денег», — металлическим голосом произнес Смолин. «Сколько будет, столько и будет. Поехали». Таксист, пожав плечами, все же тронул машину. Выхватив телефон из кармана, Смолин открыл контакт и вызвал «Яшку», И, едва услышав голос, сказал, «Я к тебе выехал. Ты дома? Отлично, еду». Нажал клавишу «Отбоя» и откинулся на спинку сиденья, зажимая телефон в кулаке. Вот именно, Корсика и Неаполь. Это Шевалье еще лет двадцать назад растолковывал ему разницу между неаполитанским и корсиканским подходом к делу. Итак, Неаполь. В живописную богую кухоньку, где Джузеппа увлеченно лопает макароны, врывается растрепанный Джованни и вопит с порога. "Джузеппа, старина, у тебя несчастье! Петру этот рогоносец, чтобы ему провалиться на ровном месте, только что зарезал твоего дедушку!» Миска с макаронами летит в одну сторону, вилка в другую. Джузеппе орет благим матом. «Пьеро, Орликино, Карабасо, все сюда! Этот мерзавец Пьетро, гореть ему в аду, убил нашего дедушку!» Хватает кухонный нож и выбегает из дома, а следом несутся выше поименованные, размахивая лопатами и вилами, бейсбольными битами, вообще всем, что подвернулось под руку. Возможно, им и удастся прикончить негодяя Пьетру, если только полиция раньше не перехватит эту несущуюся по главной улице буйную араву. Но в любом случае итог один — шум, толкотня, свалка, полицейские протоколы, суд. Теперь Корсика. В кухню, где степенно ужинает Джузеппе, входит Джованни и ровным голосом роняет «Джузеппе, Пьетро только что зарезал твоего дедушку». Джузеппе всего лишь аккуратно откладывает вилку, не более того, и бесстрастнейшим тоном произносит «Пьетро поступил очень скверно». После чего Пьетро запирается в своем доме на семь замков, забивает окна досками, вооружает до зубов чат с домочадцами и безвылазно сидит так десять лет. На одиннадцатый год, решив, что прошлое бельем поросло, он решается отпереть калитку и высовывает нос, чтобы оглядеться, выстрел неизвестно откуда, и Пьетро чебурахается с аккуратной дырочкой во лбу. И никто ничего не видел. Ага, вот именно, случалось, что и через десять лет. Конечно, большей частью дело решалось гораздо быстрее, но дело не в сроках, а в разном подходе к решению проблем. Смолин до сих пор не мог сказать уверенно, связаны ли его и шевалье невзгоды одной веревочкой или ничего общего тут нет, но эти тонкости не имели значения. Главное, пора было перестать обороняться. Следовало переходить в наступление, не бить в ответ, а именно что, нападать. «Может быть, там клад?» — пришло ему в голову. «Почему бы нет? Если вспомнить недавние куруманские приключения...» Если учесть, что Курманский клад наверняка далеко не последний из запрятанных по необъятной России. Не столь уж и дурацкая версия. Дом до революции принадлежал Никите Федуловичу Бардину, владельцу пароходов и золотых приисков, одному из шантарских легендарных крезов. Бардин, в отличие от многих собратьев по бизнесу, гораздо более пессимистически настроенный насчет исхода Великой Смуты, собрал все ценное и отправился в Маньчжурию. еще в те времена, когда Шантарск был глубоким колчаковским тылом, когда войска адмирала штурмовали Екатеринбург, а о многотысячных партизанских армиях и слуху не было. Но ведь мог он что-то оставить. Скажем, замуровать надежно в дальнем углу подвала пудик другой самородного золотишка, неподъемные серебряные сервизы, что-то столь же громоздкое, но ценное. Или его пессимизм был полным и законченным, и он не оставил и серебряной ложечки? Но, допустим, оставил. И кому-то неглупому, как недавно к Смолину, попали ломкие странички, исписанные выцветшими строчками с ятями и ерами, и там в подвале столько, что решительный подонок не побоялся крови. Вполне допустимая версия. Поскольку сегодня в Шантарске по-настоящему серьезные люди так себя все же не ведут. Даже если вознамерились оттягать двухэтажный старинный особнячок в центре города – весьма подходящий для престижного офиса, не тот стиль, не те методы. Это сто процентов кто-то мелкий, беззастенчивый, наглый, располагающий парой-тройкой хватких, не боящихся мокрухи мальчиков, но все же мелкий. Что если где-то в подвале до сих пор не обнаружены... Стоп! Сказал себе Смолин, вот в этом направлении мы не пойдем, ни шажочка. Неважно, что именно послужило поводом. Гадать бессмысленно, поскольку ни на шаг вперед не продвинешься, нужно действовать, а вот когда все зашевелится, глядишь и прояснится что-то.